Глава 16. Послание из прошлого. Отныне ты обязан мне верно служить. Ты будешь дышать и жить лишь ради меня. Из ваших уст это звучит почти как милость. Разговор, который никто не смог услышать. Передо мной сидела кошка. Безуспешно пытаясь справиться с головокружением, я прижала руку к виску. Еле на ногах стою, а статуэтка всё смотрит и смотрит на меня. Гадина. Я вздрогнула, стоило кому-то тронуть меня за плечо. Варишка. Данька. Глаза меня не обманули. Это действительно был он. Чего зависло? Тебе плохо? Мальчик так и не убрал руку. Ничего себе. Только что была свидетелем буйства древней жрицы. А теперь, как ни в чём не бывало, нахожусь в нашем краеведческом музее, куда почти две недели назад отвела брата на выставку. Неужели божественные силы отпустили меня в свояси. Варь! Голова закружилась. Медленно ответила я, испугавшись своего голоса. «Мать моя женщина. Ещё и к телу собственному придётся привыкать». «Почему?» — не унимался дотошный Данька. «У тебя что-то болит? Тебе жарко?» «Наверное, давление». «Какое?» «Низкое, высокое, не знаю». «Я старая больная женщина, имею право иногда проявить минутную слабость». «А-а-а!» — понимающе протянул Данька. Без понятия, о чём он мог подумать, главное, у меня появилось время для передышки. Я всё ещё не могла поверить, что моё приключение закончилось. Но где же бешеная радость? Я же, наконец, получила то, что хотела. Попала домой к любящим родственникам и благам цивилизации, где буду кайфовать остаток лета без покушений на свою жизнь. Там остался Бен. Один в этом кровавом кошмаре, полном идиотов и предателей. А я не могу ему помочь, потому что между нами больше ста лет. Что с ним случилось? Вернулся ли он домой, или его убила Неферпсуд? Даня повёл меня во второй зал. Что-то с увлечением рассказывал о мумификации, но я слушала его в полухо. И дело не в том, что после британского музея меня трудно удивить скромными экспонатами. Бена больше нет. Он мёртв. Убили его или умер в старости в окружении детей и внуков. Его уже нет в этом мире. Он был добр ко мне, несмотря на то, что я занимала его тело. Пытался защитить как мог. А я ускользнула, когда запахло жареным. Что он подумал обо мне? Что я его бросила? Что я эгоистичная дрянь? Или ему хватило благородства принять то, что я пропала так же внезапно, как и появилась? Путаясь в мыслях, я ходила за Данькой хвостом и с нетерпением ждала, когда он налюбуется древними артефактами. Если бы не брат, пулей бы выбежала из музея. «Хватит с меня всего египетского! Хватит!» Я первая вышла из зала с мумифицированными животными, и ноги привели меня к проклятой кошке. Сидит себе, словно ничего не случилось. «Думаешь, я это просто так оставлю, чучело мяучило? Да фиг тебе!» От дерзкой идеи сердце забилось так, что в ушах загудела кровь. Оглядевшись, я раскрыла сумку и сунула туда статуэтку. Смахнула на пол и отфутболила в угол табличку, которая могла бы привлечь внимание к опустевшей подставке. Слава разгильдяем и скудному финансированию, в музее не было ни единой камеры слежения. Я окликнула Даньку и чуть не вытолкала его на улицу. Оттягивающее плечо сумка словно посылала в мозг сигнал «Беги», и мне стоило неимоверных трудов внешне сохранять спокойствие. Ещё не хватало в тюрьму сесть из-за этой гадости. Нелегкая же оказывается жизнь у воров». Почти всю дорогу до Данькиного дома я прижимала к себе сумку и ждала разоблачения. Стоило кому-нибудь задержать на мне взгляд, и я переставала дышать. Пронесло. Честно говоря, у меня не было плана от слова «совсем». Пришлось довериться импровизации. Я попросила Малова показать мне книги про древних египтян, которые у него были, и мы, обложившись различными изданиями, засели на пару часов. Правда, сначала пришлось по приказу тёте Насти сесть за стол и поесть плова с салатом. В Данькиных книжках почти не было ничего про Бастет. В основном она упоминалась как добрая богиня, покровительница домашнего очага, женской красоты и чуть ли не всех ништяков, которые только могут быть в жизни. Цепляясь за известные мне факты, я рассказала брату почти всё, что знала о царевне и жрице Неферпсуд. Но он мало того, что ничего подобного не вспомнил, так ещё сказал, что я, наверное, этого персонажа в кино видела. Как ни странно, нас рассудил великий и могучий интернет. Про ниферпсуд ничего нового не узнали. О ней была весьма скромная информация, и то на английском, и ещё на паре иностранных языков, вроде арабского. А маленькая статья на Википедии о профессоре Пембертоне задела меня больнее, чем я могла ожидать. Погиб при невыясненных обстоятельствах. Несколько важнейших трудов в его библиографии так и не были завершены. А еще его звали Джеймс. Его убил тот, кого я считала своим другом. И, наверное, из-за меня. Я больше не могла терпеть наплыв воспоминаний и пошла домой, заткнув уши плеером. Надо успокоиться. Нечего рыпаться, если все уже произошло больше века назад. Пора привыкать к обычной жизни. Но дома мне не стало легче. Родные стены и любимые вещи были напоминанием того, что Бену не повезло так, как мне. Это для меня всё было прикольным приключением, а у него-то вся жизнь пошла наперекосяк. Достала кошку из сумки, поставила перед собой. Выговорила ей всё, что накопилось в душе. Но статуэтка никак не отреагировала на моё отчаяние. Наказав бесполезный артефакт заточением в шкафу с одеждой, я включила компьютер и сразу выключила его. Мне не хватало смелости поискать информацию о Бенни и Озе. Я мучительно боялась узнать что-то страшное. И тут мои нервы не выдержали. Я рыдала долго и совсем не ванильно, да и коты из заложенного носа. Одиночество только подначивало меня. Мол, давай, плачь в волю, ведь никто не лезет с расспросами и не мешает. Когда слёз почти не осталось, я заставила себя пойти на кухню и выпить таблетку успокоительного. Я боец. Мне нельзя разводить сырость, как последние истерички. Чтобы абстрагироваться от неприятностей, приняла ванну с пеной, вымыла голову, хоть в этом не было необходимости, и надела любимую домашнюю одежду. Красную футболку с железным человеком и короткие шорты. Пыталась поиграть в компьютер, но желание мочить зомби так и не пробудилось. Поэтому я ждала маму, тупо пялясь в телек. Теперь хоть немного понятно, почему взрослые женщины так любят ток-шоу. Смотрят на то, как живут другие люди, и на время забывают о собственных проблемах. Мама пришла позже обычного, и, как оправдание своему опозданию, принесла большой пакет из магазина. Конечно, ласки мне не досталось, так как маму в тот момент волновала судьба пельменей, которые надо было срочно засунуть в морозилку. И ещё отчитала меня за то, что без тапочек хожу. «Блин, какие пельмени! Какие тапочки! Со мной же такое произошло! Такое!» С другой стороны, как я всё расскажу маме? Она либо просто не поверит, либо подумает, что это сценарий ролевой игры. Опять придётся жить, как в доме хантов. Скрывать правду и мучиться от того, что нельзя никому открыться. А могла же догадаться, что моё путешествие в прошлое не пройдёт бесследно. «Хватит грызть эту фигню! Видела, я глазированные сырки купила. Твои любимые со сгущёнкой». «Угу». Я опустила надкусанную соломку в кружку. Пропитается чаем и не будет так хрустеть. Успокаивающий эффект сойдёт на нет, зато мама перестанет придираться. «Эй, ты чего, весь вечер какая-то грустная?» Мама встала из-за стола и достала из холодильника пакет с сырками. «У тебя что-то случилось?» «Нет». «Если у тебя всё нормально, а ты куксишься, значит, случилась трагедия мирового масштаба». «Доктора кто закрыли?» «Вот не думала, что моя же манера общения может напрягать». «Нет». «Может, болеешь?» «Нет». Твержу одно и то же, да бестолку. Лишь сильнее убеждая маму в том, что произошло что-то из ряда вон выходящее. «Ты в последний раз так себя вела, когда о тебе в интернете сплетничали». У мамы даже интонация стала серьёзней. Было дело. После смерти Женьки кое-кто из одноклассников создал во Вконтакте группу его памяти. Через третьих лиц я узнала, что девчонки там с вдохновением поливали меня грязью. Мол, пономарева стерва в группу не вступила и ни одной фоточки не запастила, хотя была девушка дегтярева Да не была я его девушкой, и никакая соцсеть мне его не вернёт. К счастью для моей репутации, я не успела ничего ответить. За меня это сделала наша классная, написав огромный коммент, в котором устыдила сплетниц, да так, что никто не посмел возразить. Нечем крыть, если я была единственной одноклассницей, присутствующей на похоронах и помогавшей отцу Жене. И так паршиво, а тут ещё старые раны. «Мам!» — я достала из кружки разбухшую соломку. «Тебя когда-нибудь предавал, мужчина?» «Твой папа», — ответила она, не задумываясь. Вот и поговорили. «Кстати, сегодня бабушка звонила». «Я тебя на выходных на дачу отвезу, от компьютера отдохнёшь». Да я только тем и занималась в последние дни, что отдыхала от компьютера. «Возьмёшь с собой книжки, которые я уже прочитала, а то бабушке по вечерам скучно, у них там антенна, только первый канал ловит. И дедушке лекарства надо купить. Название не помню, потом ту бумажку найду». Приятно, что мама после развода нежно дружит с родителями папы. Но у меня сейчас проблемы, а она как будто не обратила внимания на такой жирный намёк, как «мужчина». «Мам, я только что сказала, что меня предал мужчина, а тебя это не колышет. Давай уже по-взрослому поговорим. Между прочим, до сих пор жду, когда ты расскажешь, откуда дети берутся». Мама наигранно закатила глаза. «Варя, ты ещё маленькая для любви. Тебя мужчины вообще не должны волновать». «Мне восемнадцать». А ты в девятнадцать замуж вышла. Потому что дурой была. Как видишь, мы с папой разбежались до твоего совершеннолетия. Так что ты давай учись. Берись за голову, и пока твёрдо на ноги не встанешь, о мужиках не думай. Мам, я первый раз в жизни влюбилась. Неудачно, а ты даже не посочувствуешь. В этот раз пауза неприлично затянулась. Ты не беременна? Раслабься, я ни с кем не спала. Чувствуя, как слёзы снова застилают глаза, я встала, чтобы уйти, но мама схватила меня за запястье. «А ну, стоять!» «В чём дело? Моя дочь не фифа какая-нибудь, чтобы реветь из-за мальчиков. Что сделал этот подонок?» Не успела я что-либо ответить, как она стиснула меня в объятиях. «Бросил? Нашёл другую?» «Он... он мне так нравился...» Я задыхалась, сдерживая плач. «А он убил человека». «Что?» «Это давно было. Сто лет назад». Еле выкрутилась я. «Видишь, я никогда не плачу из-за ерунды». Мама усадила меня на место и достала из пакета глазированный сырок. «На, ешь». «А если этот козёл к тебе подойдёт или хоть раз позвонит, я его сама порву». «Ага, если его не порвала не Псут». От воспоминаний о бойне в подвале меня замутило. Я подлила в чай кипятка и, почти не ощущая вкуса, слопала заботливо подсунутый сырок. Вроде частично призналась маме, а на душе стала ещё гажа. И снова вся эта крепота перед глазами. Предательство Оза — это всего лишь частичка пазла. Я, обычная девчонка, побывала в чужой стране, в прошлом, в мужском теле. Столкнулась с чужим менталитетом. Видела, как живут бедные и богатые. Едва не погибла из-за интриг лорда Истона. Смотрела, как гибнут другие. Оставила тех, кого считала друзьями. Скоро ли я успокоюсь и перестану думать обо всём этом? Вряд ли. «Ну чё ты так расстраиваешься?» Мама потеребила мои волосы. «Может, пойдём погуляем, воздухом подышим?» «Не хочется». «Хочется, просто ты вредничаешь». «Давай встряхнись. Пойди мороженого в кафешке. Пару сезонов своих сериалов мне перескажешь и забудешь про всяких козлов. И глаза обязательно накрась так же жутко, как ты обычно делаешь». Я хмыкнула. «Чтобы зарканить кого-нибудь?» «Балда. Чтобы слёзы лить больше не думала». Когда меня в этом останавливал макияж? «Да ладно. Нечего с мамой цапаться по пустякам». Видела рекламу нового фильма с твоим Хиддлстоном или Паттинсоном, я их путаю. Ещё не ходила? А давай вместе в кино сходим. Ну, давай. О, лёд тронулся. После победоносного возгласа мама поставила кружки в мойку и включила воду. А ты же сегодня с Даней в музей ходила. Интересно хоть было? Древний Египет как-никак. Так, я всё. Она вытерла руки полотенцем. «Ну так что, не впечатлили мумии?» «Совсем нечего раска...» Я сама еле сдержала крик. Ещё бы, яркую золотую вспышку сложно было не заметить. Она быстро развеялась в воздухе, явив нам молодого человека со связанными за спиной руками. «Бен!» Я без раздумий кинулась к нему. «Бен, как ты здесь оказался?» Он поднял на меня глаза, но ничего не ответил. Наверное, незнакомого языка испугался. Я опустилась на колени и принялась возиться с узлом. Как туго. Кожа на пальцах треснет, пока управлюсь. К маме неожиданно вернулся до речи. «Варя, это что? Откуда? Мам, ну не стой, дай нож, потом объясню». Совместными усилиями мы освободили Бена от верёвки. Взъерошенный, обляпанный чужой кровью, он сидел на полу нашей кухни и, морщись от боли, растирал руки. Странно видеть у себя дома гостя из прошлого. Но ещё удивительней наблюдать со стороны за тем, кого я раньше видела только в зеркале. «Святые печенюшки, я была такой здоровой!» «Да в нём две меня могло поместиться!» «Вара?» — неуверенно произнёс он, вглядываясь в моё лицо. Из-за акцента у него вышло нечто больше похожее на «Вария». «Да, это я. Не бойся». Я перешла на английский. Не так себе меня представлял. «Ты такая кроха». Я обняла его, но он отстранился от меня, стоило маме поднять шум. «Стоп, стоп, стоп! Это что происходит? Это что за попаданец?» «Это Бен». Когда я попала в 19 век, то очутилась в его теле, и мне пришлось жить с его семьёй. Вот мы как бы подружились. Погоди. Ты была в 19 веке в теле мальчика и ничего мне не сказала? Зашибись реакция. Да ты бы подумала, что я сбрендила. То есть тебя никто не бросал? Это другая история. Тоже из прошлого, но про другого парня. И давай говорить по-английски, а то Бен и так напуган. Бедолага и впрямь стеснялся хоть слово сказать. С пришибленным видом, молча, встал и растерянно переводил взгляд с меня на маму и обратно. «Ну, давайте я вас познакомлю. Бен, это моя мама». «Людмила», — важно представилась она и сделала реверанс, придерживая кончиками пальцев воображаемую юбку. По-моему, этот клоунский жест смутил его, потому что он в нерешительности застыл. Я поспешила на помощь. Она не протянет тебе руку. Простите, я, наверное, такой грязный. Да не в этом дело. Просто у нас так не принято. У нас упрощённый этикет. Более или менее успокоившись, мы отправили нашего импортного гостя в ванную и заварили чай с мятой. В сложившейся ситуации не обойдёшься чайком из пакетика. Да и нервы стоило бы всем привести в порядок. Мама всё не могла поверить в произошедшее. Путешествие сквозь время, переселение душ. Немноговато ли потрясений за один вечер. Особенно маму поразило то, что её дочка была мужиком. От некоторых вопросов даже мне было неловко. Наконец, мы втроём устроились на кухне. Я всё не могла отвести глаз от Бена. Даже чуть было заварку не пролила. Наверное, появись тут Хиддлстон с Паттинсоном, я бы так же смущалась. Странно, вроде почти родной человек, а всё равно как-то непривычно видеть его у себя дома, в одежде, не соответствующей его эпохе. Но не могла я раньше представить Бена в джинсах. А ещё он так мило пуговички застегнул на папиной тенниске, как прилежный мальчик. Его и на кухне я затащила только после того, как высушила ему волосы феном. «Джентльмен всегда джентльмен». А чтобы он наверняка перестал стесняться, я сказала, что мы с мамой по меркам нашего времени одеты весьма целомудренно. Не лишнее уточнение, ведь две миниатюрные женщины вполне способны припугнуть чопорного викторианца футболочками и шортиками. Как бы мне не хотелось начать последовательный рассказ о своих приключениях, я всё же уступила Бену. Боюсь представить, что он пережил за дни заточения в собственном теле, когда невозможно никому ничего сказать. В целом, его история была понятна и лишена двойного дна. Единственное, что меня реально удивило — роль Тоби. Если бы Бен не полез в подвал за шкадливым пёсиком, то ни за что бы не наткнулся на древнеегипетский саркофаг и статуэтку кошки, поприветствовавшей парня свечением глаз. Лорд Истон застукал ненужного свидетеля и предложил мирно договориться во время утренней прогулки. Но, как уже известно, Бен поступил неумно, хоть и по-рыцарски, не согласившись молчать о том, что видел. — А как ты сюда попал? — спросила я, дождавшись подходящего момента. — Меня отправила сюда египтянка. — Что за египтянка? — живо откликнулась мама. — Пришлось мне рассказать всё едва ли не с самого начала. Я старалась касаться только важных вещей, вроде знакомства с профессором Пембертоном в Британском музее и последующих трагических событий. Но говорила долго, несмотря на то, что меня почти не перебивали. Аж самой не верилась, что недавно пережила всё это. «И всё-таки я рада, что ты здесь», — сказала я Бену. «Я боялась, что тебя тоже... убили». «Хорошо, что не убили», — согласилась мама. Только что нам теперь делать? Я не банкир, как некоторые, и не смогу содержать кого-то ещё, кроме этого недоразумения. Она постучала пальцем мне по голове, как будто было сложно угадать, какой венец сидит у неё на шее. Бен встал из-за стола. Приношу свои извинения за причинённые неудобства, мэм. Я покину ваш дом хоть сейчас. Тихо, погоди. Я взяла его за руку. «Да, ты благородная и всё такое прочее, но тебе некуда деваться. Ты в будущем, о котором не имеешь понятия. К тому же в чужой стране, язык которой для тебя набор бессмысленных звуков. Ты пропадёшь без нас». Вздохнув, мама подпёрла рукой щёку. «Бен, не обижайся. Возможно, я выразилась слишком резко, но лишь потому, что жизнь меня научила заранее просчитывать ходы, а не довольствоваться моментом». «Конечно, здорово, что друг моей дочери избежал гибели от когтей монстра. Только я совсем не знаю, что делать дальше. Мы с Варей не волшебницы, мы не сможем вернуть тебя домой». «Мама, так кошка есть в нашем времени. В ней же должна какая-то магия остаться». «Варь, тогда сама решай, как поступить. Ты в магии должна лучше меня разбираться. Если считаешь, что от статуэтки из музея будет польза, флаг тебе в руки». «А что будет, когда он вернётся?» Я бросила обеспокоенный взгляд на Бена. Вдруг Нифер Псуд хотела от него избавиться. «Да я не смогу забросить Бена фиг знает куда и потом опять мучиться от неизвестности». «Тебя я с ним туда не отпущу. Надеюсь, не надо объяснять, почему я не хочу рисковать тобой. Но я же вернусь». «Почему ты так в этом уверена? Кто тебе может гарантировать то, что ты вернёшься целая и невредимая?» Никто. И я не могу променять маму на парня, с которым недавно познакомилась, пусть и при необычных обстоятельствах. Но и наплевать на него не могу. Как же не просто принимать решение, когда от тебя зависит судьба того или иного человека. О себе порой не можешь позаботиться, а тут такая ответственность. Я на цыпочках прокралась в тёмную гостиную. Бен мгновенно приподнялся на диване и повернулся в мою сторону тоже не спишь?» — прошептала я, подходя ближе. «Варя, ты что-то хотела?» И отвернулся ещё. Задавив обиду от такого обращения, я попыталась пристроиться рядом и нечаянно села ему на ноги. «Бенни, ну ты чего? Я тебе не нравлюсь?» «В одежде ты мне больше нравишься». «Какие мы нежные. От маечки с трусиками в обморок падаем». К сожалению, тебе придётся смириться с моим внешним видом. У нас на ночь не надевают на себя половину гардероба, как у вас. И если тебе станет легче, я не пытаюсь тебя совратить. Просто хотела поговорить, пока мама не слышит. «Да, нам надо поговорить», — согласился он после небольшой паузы. «Выйдем на балкон, а то мама спит чутко, и с английским у неё, как видишь, всё в порядке. Переводчик всё-таки по образованию». Бен не возражал. Закрыв за собой балконную дверь, я накинула на Бена стянутое с его дивана одеяло. «Что ты делаешь?» «Тут прохладно. И вообще, кто-то только что возмущался, что я не одета, а сам на улицу в неглиже выходит». Я прижалась к нему спиной и подтянула к себе край одеяла. «Варя, ты маленькая дикарка». Мне показалось, что Бен улыбнулся на этих словах. Столько дней тела делили, и ничего. «Можно разок в одно одеялко завернуться?» «Не вырывается, не отталкивает меня». «То-то же. Так хорошо. Так тепло. Как бы растянуть это приятное мгновение? Ведь утром придётся решать проблемы, которые не исчезнут благодаря шпаргалкам и карикатурно честным глазам. Экзамен-то можно в случае чего пересдать?» «Вот не собиралась я взрослеть именно так». «Бен, я нехотя нарушила наше молчание. Так за что ты просил прощения?» «Тогда в подземелье». «Ты правда не понимаешь?» «За то, что тебе пришлось испытать из-за меня. Мне стоило прислушаться к голосу разума, а не совести, когда лорд Истон вынуждал меня молчать о его тайне. Я должен тебе кое в чем признаться. Я не мог этого сказать при твоей матушке». От нехорошего предчувствия я зажмурилась и крепче вцепилась в одеяло. «Говори, вряд ли меня легко теперь шокировать». Я перенёсся сюда не просто благодаря артефакту. Нифер отправила меня к тебе специально. «Блин, и тут подлянка. Когда же можно будет жить спокойно?» «Специально? Зачем она отправила тебя в будущее? К тому же ко мне». Она сказала «Приведи мою жрицу». Как-то нелепо звучит. Ты ничего не перепутал? Как у жрицы может быть жрица? Я повторил слово в слово. О, что это? Наконец-то меня обнимает. Я это заслужила. Просто бальзам на душу. Варя, ей нужна ты. Бен понизил голос не знаю как русская девушка может быть жрицей древнеегипетского культа но сомневаться в намерении неферпсуд не приходится я должен привести ей именно тебя у меня перехватило дыхание губы задрожали то есть без меня ты не сможешь вернуться домой не бойся я не буду тебя похищать я вернусь один мне бы только до кошки добраться Я вывернулась из объятий Бена и взглянула в его лицо. «Ты что, дурак? Она же тебя убьёт!» Он придержал сползшее с плеч одеяло. «Я буду последним подлецом, если заберу тебя у матери и подвергну опасности. Ты должна остаться здесь». «Ах так? Тогда кошку не получишь!» «Варя, это не игра. Мало ли, что ей от тебя нужно!» «Это нечестно». «Я не хочу, чтобы ты пострадал из-за меня!» Он накинул на меня одеяло и так прижал к себе, что я не смогла сопротивляться. «Джентльмен обязан защищать леди, а не наоборот!» «Ты не джентльмен! Ты псих!» Я уже была готова в очередной раз распустить нюни, как Бен непритворно вздрогнул. «Что это?» Проследив за его взглядом, я не удержалась от смешка. «Тебя напугал красный огонёк в небе?» «Да это самолёт. Они всегда так светятся, когда пролетают ночью над городом». Велев себе, как одна дама из классики, подумать о проблемах завтра, я переключила внимание Бена на рассказ об этих и других чудо-машинах.